глава девятнадцать под рукой у меня схема развития замка для поднятия уровня необходимо увеличить площадь поселения в четыре раза это означает что нужны хотя бы минимальная ограда ворота и мостовая отдельно необходимо создать две гостиницы и четыре заведения торговые ремесленные или обучающие вот только кто ими управлять будет нпс или игроки еще требуется шестьдесят четыре места для проживания «Странно. Зачем лишних шестнадцать мест? Игроков в поселении будет шестьдесят пять вместе со мной, и у семнадцати уже есть жилье. Выходят лишние комнаты зарезервированы под что-то или для кого-то. Вопрос для кого? Вместе прикидываем фронт работы, намечаем необходимое количество дерева и камня». Быстро понимаем, что остро не хватает плотника, хотя оба наших строителя и лесоруб имеют нужные навыки. Тем не менее, без специального инструмента дело пойдет медленно. Надо покупать оборудование, список которого тут же составляем. Из построек хозяйственного плана решаем соорудить пилораму, таверну, торговую лавку и мастерскую камня. Последний работать пока некому. Но универсалы строителей и шахтер в принципе обладают нужными навыками. Главное — запустить процесс. Перекидываю Ирину из пати на обустройство окрестностей замка, ведь она маг земли. Как умно я выбрал Магессу с навыком магии земли. Но та недовольна. Прокачка в бою идет быстрее, и лут там падает. Короче, задержался я прилично. Но когда вышел, с удивлением узнал, что мама еще в игре. Отец реально был недоволен этим фактом, тем более ему на сутки надо идти на работу. Он дежурный электрик на железной дороге, работы много, а зарплата не особо большая. Но уходить оттуда отец не хочет. Все же РЖД — солидная организация. Наконец из игры вышла мама. Видимо, хочет помочь отцу собраться на смену. «Мам, ты чего там заигралась?» — спрашиваю я. «Это не мама, это игруля», — возмущенно говорит отец. «Заставили отработать. Я договор же подписывал, а там штраф». Оправдывается она. «И сколько штраф?» — нахмуриваюсь я. «В рублях тысяч пять выходит. А так еще и три заработала за смену, выгода восемь тысяч». Гордо говорит она. «Мама, у меня миллионы на счету, а ты копейки экономишь». — И это я еще не продавал почти ничего ценного из своего поселения, — ворчу я. — И ты, папа, увольняйся. — Железки увольняться, — рассмеялся отец. — Давай я тебе положу на счет зарплату за десять лет вперед, — несколько уязвленно отвечаю я. — Слава, у тебя такие деньги есть, — ахнула мама. — Пока нет, но продав, например, ценности из замка, будет и намного больше... Уверенно отвечаю я. «Ничего не продавай», — категорически потребовала мама. «Вдруг потом заставит вернуть?» «Ну, мам!» — с отчаянием в голосе протянул я. «Да, им тяжело понять, какие у меня возможности. Да игроки за открытую четвертую дополнительную характеристику легко заплатят миллион. И не рублей причем. Да и за таланты тоже. Блин, не о том я думаю. Я ведь еще и лечить могу. Или скоро смогу» сосредоточился на маме, которая, проводив отца, села смотреть какой-то старый фильм. Пытаюсь врубить диагностику и просканировать ее организм. Ничего не выходит. Что пакостно, так это то, что я не могу контролировать свои способности. И это уже пару раз меня ставило в неприятное положение. От нечего делать захожу в игру и вижу нашего мага Ирину. — Хорошо, что ты пришел, — сразу обратилась она ко мне, опередив на секунду мажордома. Мне невыгодно постройками заниматься. Освободи меня от этого. Эти два трудоголика, Болтик и Пан, готовы ради развития навыков пахать. А я в игру пришла деньги зарабатывать. Ну, что сказать. Жаль. Я готов с тобой расстаться. Меняй точку привязки и делов-то. Я тебе для чего? Вернее, мое одобрение для чего? Со вздохом говорю я. Но простой нахлебник мне сейчас категорически не нужен. А титул не пропадет? «И таланты. На форумах пишут мне весь что. Да я бы сама хотела остаться. Лут и прокачка тут хорошие», — сомневается девушка. «Если хочешь тут, то работай до подъема уровня поселения, потом переедешь в гостиницу. А про титул я сам не в курсе. Говорю ей правду». «Ладно, поработаю. А сколько платить будешь? Скажем, за восемь часов работы. Пять кредитов за месяц — это оклад. Плюс премии по моему желанию. Говорю и обдуманную заранее цифру. Дальше я шаг за шагом раздал всем задания. Кузнец и алхимик пока разбираются в моих кузне и лаборатории. Робчонок Кадоа вкалывает в оранжереи, пан и болтик вместе с шахтером Гимли, лесорубом и магом Иринкой работают на обустройстве территории. У всех оклад на этот месяц пять кредитов. Заванты доплачиваю отдельно по десятой части кредита за штуку. Их для аппо надо больше сотни. Не для ближайшего, а через ранг. Но уже пора начинать их собирать. Русалку Малина, Свена, Бодрого, Малого и Бена отправил на заготовку мяса. Налог треть поставил. Травник взял на себя огород в безопасной зоне и сбор трав. Ему ни налогов, ни зарплаты не будет. Боевую группу отправляю на обследование территории на весь завтрашний день. С удовлетворением узнаю, что стая волков выбила всех врагов в округе. Пришлось увеличить им радиус. Заодно смотрю на мой возросший уровень опыта. Черт, надо заниматься прокачкой себя, как мага, и получать двадцатый уровень. Уже знаю, куда вложу очки к дополнительным характеристикам». Конечно, в совместимость. Выхожу из игры и ложусь спать. Утром меня разбудил божественный запах блинов. Умеет мама будить. Умывшись, сажусь за стол и слушаю, что рассказывает мама. «Я посмотрела наш список. Туда надо бы добавить еще троих человек. Двух инвалидов и одного пенсионера с букетом болячек. Это наши соседи по дому». «Стоп, мам. Я не государство. Всем помогать». Да и насчет родни я пока не уверен. Все это меня может раскрыть. Сразу всем станет известно, кто владетель заставы. — Ой, и правду, я об этом и не подумала. — Хорошо, что мы с отцом пока никому не говорили, — всплеснула руками игруля. — И как быть, не по-родственному получится. Да и если я к тебе в деревню или как там, поселение перейду, тоже заметно будет. А ты ведь еще и папу зовешь. Утро вечера мудренее. Еще недели три минимум до этого события, — решаю я. А отец все равно пусть увольняется. Он жалуется, что трудно ему посуточно работать. Да и эти обходы зимой на морозе. — Ну, к морозам он привык. Мы же не в Крыму живем, а так? — Да, ты прав, — соглашается мама. Это означает, что отец уже, считай, уволился. Несмотря на свою силу, упрямство и характер, маму он слушается. Иногда. Бодрой захожу в игру и попадаю в сепкие лапки русалки. «Знаешь, а ведь я за сестру тебя так и не отблагодарила. Сеструха довольная, и мне хорошо. Значит, что?» — лукаво спрашивает девушка. «Значит, то?» — шучу я. «Значит, и тебе должно быть хорошо», — Морлыкает на ухо чертовкой, добавляет. «К тебе или ко мне? Думаете, стал ломаться? Правильно, не стал» но сразу расставил все точки над «и». «Руся, предлагаю только деловые отношения. Дельфин русалка не пара, и воевода с русалкой тоже. Решил виртуальным сексом не заниматься, это в последний раз». «Даже так? И что, я недостаточно хороша? Или на малинку глаз положил?» Почему-то разозлилась девушка. «Мила, я ничего в бабах не понимаю, поэтому скажу прямо». Я навыки своих подданных вижу и знаю, что ничего ты не апала во время нашего секса. А это значит, что я тебе не сильно интересен. Но я не в обиде. Просто пока хочу качать другие навыки в игре. Остальное оставлю для Реала». «Ну что ж, сам придешь», — усмехнулась красотка и пошла по своим лекарским делам, крикнув мне на прощание. «Пиши письма. Черт». «Письма. Мне же вчера Дуо сообщил про какой-то почтовый ящик для владителей поселений, а я тут же забыл». «Информер, почтовый ящик». «Вы находитесь в зоне отсутствия связи с другими поселениями. Почтовый ящик доступен только с игроками вашей зоны. Батан Химоза. Новых сообщений два». «Не то. Информер, почтовый ящик поселения». Опция почтовый ящик поселения доступна со второго ранга поселения. Не то, информер, почтовый ящик владельца воевода. Новых сообщений сто сорок семь тысяч двести одиннадцать. Наконец-то. Цифра быстро растет. Уже сто сорок семь тысяч четыреста пятьдесят четыре. Захожу на почту и вижу возможность сортировки по чему угодно. Отдельно выбираю подданных замка. Там письма от двух моих людей. А Дуа прислал свой список, а Болтик — полный отчет по всем его характеристикам и навыкам, а также характеристики на каждого подданного. Нормально так поработал агент, сразу свою пользу постарался показать. Число писем постоянно увеличивается, а значит, я всегда на связи, и в город прыгать для общения в чате нет необходимости. Настраиваю ящик так, чтобы я мог из реала его видеть». Только где найти столько места под письма? Ноут у меня старенький. Пытаюсь найти Портоса. Их, кстати, около сотни в игре. Пришлось добавлять дополнительные условия для поиска. Нашел. От него одно письмо. Продублировал гайд по развитию навыков мага. Отправляю ему список с просьбой оценить на аукционе оранжерейные ценности и продукты из кладовой. В основном вино. Сортирую почту. Первая сортировка по владельцам поселений. «Ох ты ж! Меня поздравили почти сорок разных владетелей поселений. А ведь после меня еще три камня были активированы, а я никого не поздравил. Надо будет черкнуть пару строк. Читаю письма, где-то просто приветствия, а некоторые предлагают обмен местами в поселениях или визитами. Есть даже советы по развитию заставы, но за солидные деньги». На ответы убил час. Дальше увлекся сортировкой предложений по услугам, от реальных до игровых. Несколько писем отложил, пригодится. Есть прайсы по развитию навыков, прокачке персонажа, продаже информации и, конечно, предложение о смене гражданства числом 19 штук. Китай, страны ЕС, США. Заманивают так, что невольно задумался. Наши ребята на их фоне просто дети. Отступление. Город Маскат. Аман. Султан Амана Тиизин бин Хийсам принимает главу кабинета министров. «Срочная новость, мой повелитель. Умер отступник Эмат-Рабия», султан поморщился. После попытки силой заставить отдать сначала найденный камень основания, а затем и власть в поселении первого ранга, Аман лишился всех прав в космическом содружестве. Его подданные теперь не могут войти в игру, его властители не имеют права ни с кем общаться. Любой, кто вступит в контакт с семьей Аль-Саида, будет сам лишён всех прав на пользование благами Содружества. Не помогла даже смена султана в государстве с отца на сына. Игра жестко наказала ослушников, и с тех пор никто не рискует трогать основателей, ведь каким-то образом наказали абсолютно всех причастных». «Доступ в поселение теперь открыт. Кто глава?» — нервно спросил молодой султан старика главу правительства. «Случилось невозможное. В игре имат жив, но выйти из игры, конечно, ему некуда. По слухам, можно выка за заказать в Содружестве новое выращенное тело и заселить его разумом этого шайтана».